Глава восьмая. Эсон с жадностью припал к Элю. Потом густой мед принес некоторое облегчение его горлу. Потихоньку боль отступала. Трое остальных быков-вождей в молчании пили. Огромная свинья, нетронутая, остывала на козлах. Подошли воины из Тефт Они хотели унести тело. Эсон не позволил и приказал им вернуться на место. Потом и сон встал и вырезал свою долю мяса. Начался пир, и лишившийся головы труп служил ернием безмолвным напоминанием. Но, невзирая на присутствие трупа, угощение и напитки быстро подняли общее настроение. И уже скоро у костра зазвучали привычные хвостовство и бахвальство. Стемнело. В костер подложили смолистых сосновых поленьев. В воздух с треском взвелись искры. Освещённый огнём, каменный хэндж сделался ещё более внушительным. Быки-вожди и простые воины не могли противиться искушению потрогать зернистую поверхность камня. Эсон заметил это, и когда настало время, встал и сам прикоснулся к Хенджу. Все умолкли. «Я — Эсон. Я убил сто раз по сто мужей. Я убивал быков-вождей. Я убивал атлантов. Я убивал всякого зверя, что бродит по суше. Я ловил каждую рыбу, что водится в море. Я — бык-вождь в этом дане. Я построил этот хендж. Правда была более внушительной, чем любая ложь. Он в самом деле совершил все это. Огромные камни подтверждали его слова. Никто не посмел возразить. Сегодня на этом Самайне впервые сошлись вместе пять тефт-ерниев. Вы здесь потому, что вы — быки-вожди в ваших данных. И так будет впредь. Но мы здесь не только воины. Все мы — ернии. И когда мы вместе, никто не посмеет противостоять нам. Я прошу вас присоединиться ко мне. Пусть будет союз пяти тефт. Я прошу вас сделать это здесь, в дане всех ерниев, в Дании, какого еще не было, в каменном Дании. Присоединяйтесь ко мне, и мы не сложим ваши деревянные хенджи. Вы поставите на их место каменные, как это сделал я. Так будет». Все поглядели на деревянные хэнжи и на огромные камни за эсоном. Умственным взором быки вожди уже видели за собой такие же каменные арки. Вот это будет вещь. Сидя перед деревянным хэнжем, Арапа увидел, ощутил эти камни и с восторгом вскричал: "Арапа бу! Эсон абу! Эсон абу!" слилось вместе множество голосов. И когда крики стихли, Арапа спросил. "Эсон, ты будешь быком-вождем всех ярниев?» Положив ладони на камень, Эсон отвечал. «Я буду». Раздались новые громкие крики. Все как будто бы одобряли план. Ни быки-вожди, ни тефты ничего не теряли, но приобрести могли много. Там, на севере, за лесами, жили племена. совершавшие набеги на юг за скотом. Теперь на них можно будет навалиться всей силой. Будет большая добыча, а Хенч останется хенжем. И когда они проявили наибольший энтузиазм, Исон вновь потребовал тишины, указав на Интеба. Вот Интеп, египтянин. Он зодчий. Он огранил эти камни и возвел их. Он расскажет вам о том, что будет здесь сделано. Впервые Сону сомнился в плане Интеба. Но чем больше думал, тем более привлекательной казалась ему мысль египтянина. Нужно не только заключить союз с вождями-быками, но и заручиться поддержкой воинов. Интеб знал, как это сделать. «Здесь встанут пять хенджей для пяти быков-вождей», — указал Интеб, и все оборачивались, следя за его рукой. «А вокруг будет каменный дан для воинов». «Будет кольцо камней, поверху перекрытых плоскими глыбами. В стене это и будут ворота, чтобы воины входили и выходили». Вокруг заохали, послышались возгласы одобрения. Интеп подождал, пока все снова стихло. «Как у всех воинов Дана и Сона есть здесь свой камень, так и самые отважные воины всех Данов получат свои врата в этом каменном Дане». Они повесят на перекладины отрубленные головы. Во время перов увешают его добычей и сокровищами. Таким будет дан всех ернив Таким будет он высечен из камня. Тут уж никто не мог сдержаться. Послышались возгласы, боевые крики, взметнулись вверх топоры. Похвальба заглушалась другой похвальбой. Среди общего шума и возбуждения Аарапа подошел к Исону и уселся рядом. Они выпили, и Исон возвратил топор. «Ты был рядом, когда я нуждался в тебе», — проговорил Исон. «Ты хорошо поработал моим топором. Об этом будут вспоминать. Но я хочу спросить у тебя кое о чем. Твой египтянин не сказал, сколько дверей будет в каменном дане». Никто не спросил его. «Верно, но я думал о моем дании в вратах для его воинов. Думал обо всех воинах, собравшихся здесь. Каменный дан будет огромным? Конечно, но не чересчур. Переставим голубые камни, возведем кольцо. Всего будет тридцать дверей, так сказал мне Интеп. Это большой труд». «А, тридцать — это много?» Эсон растопырил пальцы на правой руке. «Вот пять пальцев. Тефт тоже пять». Он приставил к пятерне большой палец левой руки. «А это шесть. Каждой Тефте будет отведено шесть дверей. Если шесть взять пять раз, то и получим тридцать». Хмурясь, Арапа поскреб землю пальцами. «В моей Тефте не шесть воинов». «Так, но почести будут принадлежать лишь шестерым. Это будут твои родичи, самые сильные из воинов. Каждый будет гордиться, владея дверью. Воины будут усердно трудиться, чтобы стать одним из шестерых. Они будут стараться, помогая тебе. И ты всегда будешь знать, что можешь рассчитывать на их поддержку». Хорошенько подумав, Фарапа кивнул и едва не улыбнулся. Остаться вождем быком подчас сложнее, чем стать им. Раздоры и соперничество в Тефте никогда не утихали. Эти шесть дверей помогут ему, очень помогут. Он вернулся назад к своему хэнжу и снова выпил, радуясь. Сход всех ярниев принес удачу. Сон спокойно пил, с благодарностью прислонясь к своему хэнжу. Он устал. Горло все еще болело. Но НТ оказался прав. Все были за него. Хенджи будут построены. Ночь шла. Воины постепенно пьянели. Исону хотелось лечь спать, но он не мог этого сделать, пока шел пир. Явился НТ, Опустился рядом с Исоном. Отпил Эли из чаши. — Приключился несчастный случай, — объявил египтянин. — Умер друид-немет. «Приятно слышать». Исон кашлянул. «Как же он умер?» «Его нашли лежащим. Голова друида оказалась на камне. Упал, должно быть. Разбил голову и умер. Вот не подумал бы, что у него такой тонкий череп. Интересно, не отправил ли его кто-нибудь в это путешествие? Такое всегда возможно, но говорить об этом вслух не будут». Они с Маклорби замыслили погубить тебя, но вместо того погибли в одну и ту же ночь. Я думаю, хитроумные утихомирятся на какое-то время. Я тоже так считаю. Но друида надлежит похоронить с почестями после погребальных ресталищ. Исон поглядел через костер в сторону Эйса. Сидел ли бывший раб на своем месте весь вечер? Исон не помнил. А сейчас кулачный боец пил. Чаша казалась маленькой в огромной ручище. Этим кулаком можно сломать челюсть, убить, можно проломить голову. Впрочем, лучше не допытываться. Главное, что друид более не будет злоумышлять против него. «Великий сон, я принёс янтарь с севера. По тропам несли мы его через Великий лес, вниз по реке Рен, через Узкое море». чтобы ты увидел солнечные камни своими глазами». Подняв глаза, Исон увидел, что перед ним склонился один из героманиев, разворачивавший на земле сверток. Гиромания опустился на корточки, поправил на шкуре куски и пластины разноцветного янтаря. «Меня зовут Гестом, за мной следует клан». Исон потрогал камни, поглядел сквозь лучи на костер. «Хорошо, пусть мои мастера увидят этот янтарь». «Так, я показываю тебе их, чтобы поговорить. На нас глядят многие. Не тянись к своему запятнанному кровью кинжалу, чтобы погрузить его в мое сердце, когда я скажу тебе, что я служил Атлантом. Исон все еще держал в руке янтарь, но больше не смотрел на камень. Муж Геромании был высокого роста. Длинный плащ на шее удерживала изогнутая золотая застежка, тяжелая и драгоценная. Концы ее сверкали в складках ткани. На руках пришельца были золотые браслеты. Золотые бляхи украшали и рогатый бронзовый шлем. За пояс Геромания был заткнут бронзовый меч. Бронзовый топор лежал рядом на земле. Холодными глазами глядел он на Иссон и не обнаруживал трепета. «Ты знаешь, что я воюю с атлантами». Поэтому я здесь, хотя остальным это не нравится. Я скажу тебе. Народ мой помогает атлантам, иначе мы не можем. Они добывают толово в наших долинах и плавят его. Атланты слишком сильны. Мы не можем враждовать с ними. Но, помогая им, приобретаем и мы. Теперь мы сами делаем бронзу. Наши торговцы странствуют по рекам к востоку и западу. «Мы знаем, что Атлантида воюет с Микенами. Это хорошо. Мы знаем теперь, что ты, микенец, объединил племена Ярниев». «Вы знаете много», — холодно отвечал Эссон. «Должно быть, троянец сетцу со многом поведал вам. Вы помогали ему?» «Да, это было так». Гестом распрямился следом за Эссоном. Они стояли лицом к лицу. «Не стану лгать тебе», — проговорил Гестум. «Я делаю только то, что идет на благо Гераманиям. Мы продавали вести Троянцу, помогали ему. Мы забрали и твое олово. Теперь он погиб, а ты стал силой на острове. Поэтому мы будем помогать тебе, а ты можешь помочь нам». «Быть царем не такое уж и счастье». Исон-воин, зная все про Гестума, охотно вонзил бы меч ему внутрь. Но Исон-правитель не мог этого сделать. Человек этот говорил правду. Они могут помогать друг другу и иметь от этого выгоду. Даже олова можно отправлять по истру в Микены. Да Исона заплатит за это своим золотом. «Садись рядом и пей со мной», — проговорил Исон. «Твой янтарь восхищает меня. Я буду пить. Твое решение восхищает меня».